Могила в подарок. Глава 14. Нет, сказал я в трубку. Я сбросил куртку на спинку стула и рухнул на диван. Дома у меня царил полумрак. Только узкие лучи света пробивались сквозь расположенные у самого потолка окна. У меня возможности такой еще не было. Я потратил два часа на то, чтобы снять заклинание с Мики Малона. Ну и за дело. Кто-то обмотал его душу колючей проволокой. «Матерь божья!» Ужаснулся Майкл. «Как он?» «Ну, уже лучше, но 4 часа светлого времени суток ушли псу под хвост». Я коротко рассказал ему о Морте Линквисте и его дневниках, а также о событиях в доме детектива Малона. «У нас слишком мало времени на то, чтобы найти эту Лидию, Гарри». Согласился Майкл. «До захода солнца всего 6 часов. Я как раз работаю над этим. И после того, как я отправлю Боба на разведку, поеду искать сам. Я получил обратно жучка». «Разве он не под арестом?» Удивился Майкл. Мерфи замолвила за меня словечко. «Гарри...» Разочарованно произнес он. «А на что?» «Нарушила закон, чтобы вы получили обратно свою машину». «А что?» – невинным тоном спросил я. «Она передо мной в долгу. Да подумайте сами, Всевышний ведь не обеспечивает меня транспортом. И как мне быть без колес?» Майкл вздохнул. «Ладно, сейчас не до споров. Я позвоню, если мне удастся найти ее. Но мне не нравится вся эта история. Я вообще пока не знаю, с какого бока к этому подойти. Что могла эта тварь сделать с девушкой? Нам нужно отыскать ее и отработать связи. А сама Лидия не может быть источником этих беспорядков? Вряд ли. Это заклятие, с которым я сегодня столкнулся. Я в жизни ничего подобного не видел. Это было... Я поежился, вспоминая его... «Оно какое-то неправильное, Майкл. Холодное, словно... дьявольское», — предположил он. «Возможно, угу». «Что бы там ни говорили, Гарри, дьявол существует. Просто нужно помнить, что кроме зла существует еще и добро». Я неловко покашлял в труппу. Мерфи шепнула словечко ребятам синим. Так что, если один из ее знакомых патрульных увидит девушку, подпадающую под описание Лидии, мы об этом узнаем. «Великолепно!» – сказал Майкл. «Вот видите, Гарри, эта ваша потеря времени на помощь детективу Малону может оказать нам неоценимую услугу. Разве это несчастливое совпадение?» «Ну да, Майкл, рука проведения, ля-ля и т.д.» «Ладно, звоните». «Не надо, ля-ля, с Господом, Гарри. Это непочтительно. Господь да пребудет с вами!» И он повесил трубку. Я подвинул куртку, достал из-под нее свой теплый, тяжелый фланелевый халат и облачился в него. Потом подошел к ковру у южной стены моей комнаты. Сдвинув его в сторону... Я откинул вверх открывшийся под ним люк на петлях. Я взял с полки керосиновую лампу, зажег ее, отрегулировал фитиль, чтобы она горела поярче, и собрался спуститься по складной деревянной стремянке в подвал. Снова зазвонил телефон. Я подумал, не плюнуть ли мне на него. Он продолжал настырно звонить. Я вздохнул... Закрыл люк, сдвинул ковер на место и подошел к телефону на пятый звонок. Алло, не слишком дружелюбно спросил я. Предоставляю это тебе, Дрезден, сказала Сьюзен. Уж ты-то наверняка знаешь, как обоять девушку на утро после того, как я вздохнул. Извини, сьюзен я тут того работаю, и пока не все гладко. Уйма вопросов и нихрена ответов. О! отозвалась она. Кто-то, стоявший рядом с ней, произнес что-то, и она пробормотала что-то в ответ. «Не хотелось бы добавлять к твоим сложностям еще одну, но ты не помнишь, как звали того парня, которого вы с ребятами из ОСР накрыли пару месяцев назад? Ну, ритуального убийцу». «Ах, да, этого-то...» Я зажмурился и покопался в памяти. «Лео как-то там. Крават, Камнер, Коннер, крэйвон Возможно, я его фамилии не знаю. Я выследил его по демону, которого он призвал. На этом он и попался. А в бумагах мы потом с Майклом почти не копались». «Кравас?» – спросила Сьюзен. «Леонид Кравас?» «Ага, кажется, так его и звали». «Класс!» – сказала она. «Супер! Спасибо, Гарри!» Голос ее чуть звенел от возбуждения. э ты хоть сказать можешь, в чем дело?» Поинтересовался я. «Ну, это тема, над которой я сейчас работаю!» Невинно ответила она. «Послушай, пока у меня на руках нет ничего, кроме слухов. Как только нарою чего-нибудь более определенного, постараюсь поделиться с тобой». Очень мило с твоей стороны. Тем более, что я сейчас все равно сосредоточен на другом. Помощь не требуется? Видит Бог, надеюсь, нет. Сказал я и прижал трубку крепче к уху. Скажи, и как тебе спалось нынче ночью? Да, как сказать? Ехидно отозвалась она. Трудно расслабиться, будучи неудовлетворенной. С другой стороны, у тебя такая холодрыга, что словно как в спячку впадаешь. Ну что ж, в следующий раз постараюсь, чтобы было еще холоднее. Уже дрожу. Хихикнула она. Ну что, я звякну тебе вечером, если смогу. Меня может не быть. Она вздохнула. Ясно. Ну что ж, такая непруха. Еще раз спасибо, Гарри. Всегда пожалуйста. Мы распрощались, я повесил трубку и вернулся к люку в подвал. Я снова сдвинул ковер, отворил люк, взял лампу и спустился в подвал. Какие бы я попытки ни предпринимал с целью хоть немного привести свою лабораторию в некоторое подобие порядка, хламу в ней не убавляется. Наоборот его становится все больше. Шкаф и полки занимают три из четырех стен. В центре помещения стоит длинный стол, и вокруг него расчищено пространство, позволяющее мне без особых помех перемещаться вдоль всех его сторон. Рядом с лестницей находится керосиновый обогреватель, благодаря которому в царящем в подвале подземном холоде можно существовать. В дальнем от лестницы конце стола в пол вделано медное кольцо. Мой магический круг для заклинаний. Горький опыт научил меня держать его чистым от мусора. Мусор. Собственно, все до единого предметы в моей лаборатории имели какое-то назначение. Древние фолианты с выцветшими пергаментными страницами, потертыми кожаными обложками и неизживаемым замахом пыли и тлена. Пластиковые контейнеры с герметичными крышками. Бутылки, банки, коробки. Все это содержало нечто, что уже пригодилось мне или могло пригодиться в любой момент. Блокноты, тетради, дюжины шариковых ручек и карандашей, кнопки, скрепки, клочки бумаги, покрытые моими неразборчивыми каракулями, сушеные тушки мелких животных, человеческий череп в окружении бульварных романов, свечи, древний боевой топор – все это имело ценность. Я обычно не помню, какую именно, в отношении большинства предметов. Я снял с лампы колбу и зажег от ее огня с дюжину свечей по всей комнате, а также керосиновый обогреватель. «Боб!» – окликнул я. «Боб, проснись! Ну, давай же, нам надо поработать!» Помещение заполнилось золотым светом и запахом горячего воска. «Я серьезно, приятель! Мне некогда!» Череп на полке вздрогнул и пошевелился. В его пустых глазницах загорелись две точки оранжевого огня. Белые зубы раздвинулись в нарочитом зевке. «Звезды и камни гори!» – проворчал череп. «Это бесчеловечно! Даже солнце еще не село!» «Кончай ныть, Боб! Я сегодня не в духе!» «В духе! Не в духе! Я устал! Сомневаюсь, чтобы я мог тебе помочь!» «Неприемлемо», — заявил я. «Даже духам нужен отдых, Гарри!» «Отдохнешь, когда я умру». «Ладно», — вздохнул Боб. «Тебе нужна моя работа? Предлагаю сделку. Я хочу погулять на воле в следующий раз, когда придет Сьюзен». «Адский звон, Боб!» — возмутился я. «Ты вообще в состоянии думать о чем-нибудь, кроме секса?» «Не, я не пущу тебя к себе в голову, когда я со Сьюзен. Череп замысловато выругался. «В таком случае нам стоит пересмотреть условия нашего контракта!» Я только фыркнул. «Что ж, Боб, ты в любой момент волен вернуться на историческую родину. Флаг тебе в руки!» «Не-не-не-не-не!» Заволновался Череп. «Все в порядке!» Я хочу сказать, то недоразумение с Зимней Королевой никуда не делось, но... Сказал же я, все в порядке. Вполне возможно, ты уже можешь обойтись без моего покровительства. Я уверен, она с радостью с тобой обговорит все произошедшее, а не обречет тебя на пытку на следующие несколько сот... Все в порядке, говорят тебе. Право же, Дрезден, ты не можешь вести себя так по-свински. Ага, согласился я. Так что, проснулся? Череп задумчиво склонился на бок. Знаешь, сказал он наконец. Пожалуй, да. Глазницы снова уставились прямо на меня. Злость оказывает прямо такие живительные действия. У тебя неплохо получилось. Я нашел относительно чистый блокнот и карандаш. Еще пара секунд ушла на то, чтобы расчистить себе немного свободного пространства на столе. Я тут напоролся на какую-то совершенно новую штуковину. Может, ты сможешь помочь мне разобраться? И еще у нас пропала особа, за которой мне стоило бы приглядеть. Окей, валяй, выкладывай. Я уселся на скрипучий деревянный стул и плотнее запахнулся в халат. Поверьте! Чародеи облащаются в балахоны вовсе не для драматического эффекта, просто иначе им не согреться у себя в лабораториях. Я знаком с несколькими парнями из Европы, так те до сих пор орудуют в каменных башнях. Меня от одной мысли об этом дрожь пробирает. «Хорошо!» – сказал я. «Ты уж постарайся, ладно?» И я изложил ему все события, начиная с Агаты Хэглторн, включая Лидию и ее исчезновение. Мою беседу с Морти Линквистом и его упоминание о кошмаре. И до нападения на Микки Малона. Боб присвистнул, что не так-то просто, учитывая отсутствие у бедолаги губ. Дай-ка по порядку. Это создание, это тварь уже пару недель терзает призраков, и не самых хилых, заметь. Этим своим заклятием-проволокой она же учинила погром на священной территории, а потом вломилась через чужой порог и истерзала душу хозяина, наложив на него это же заклятие, так? Ты все понял верно, подтвердил я. С призраком какого рода мы имеем дело и кто его вызвал? И каким образом замешана вся эта девушка? Гарри, сказал Боб, и на этот раз голос его звучал совершенно серьезно. брось ты это дело. Я даже зажмурился. Чего? Может нам лучше уехать на время? В отпуск. В форт Лодердейл, например. Там как раз проходит конкурс бикини, и мы могли бы... Я вздохнул. «Боб, у меня нет времени на...» «Я знаком с одним парнем?» «Так тот вселялся на несколько дней в чувака из турагентства. Он устроит нам путевки со скидкой. Что скажешь?» Я уставился на череп. «Не зная я Боба получше, я решил бы, что он напуган, что ли. Возможно ли такое?» «Боб ведь не человек. Он дух, существо из небывальщины». Череп служил ему всего лишь пристанищем, жильем вдали от дома. Я позволял ему жить в нем, защищал его и покупал ему детсовое бульварное чтиво в обмен на его помощь, на его необъятную память и знание законов магии. Боб служил моими компьютером, базой данных и личным ассистентом в одном лице. Тогда, разумеется, когда мне удавалось заставить его сосредоточиться на заданной теме. Он был знаком с тысячами обитателей небывальщины, с сотнями формул заклятий, эликсиров и прочих магических построений. Никакому духу не удалось бы хранить столько знаний, не обладай он изрядной силой. Так чего же он боится? Слушай, Боб... Я не знаю, что тебя так огорчило, но мы не можем терять время дальше. До заката остались считанные часы, а эта гадина все еще способна проникать сюда из небывальщины, чтобы нанести удар кому-нибудь еще. Мне нужно знать, что это такое и куда оно нацелится в этот раз, и как надрать ему задницу. — Ох уж эти смертные! — сказал Боб. — Всего вам мало! Вечно вам нужно узнать, что за следующим перевалом, отворить следующую дверь. Пора бы тебе, Гарри, научиться останавливаться вовремя. Некоторое время я молча смотрел на него. Потом покачал головой. Начнем с того, что нам известно. С самых основ. И будем продвигаться постепенно. Черт подери, Гарри! Призраки. Вслух рассуждал я. Призраки. Существа, обитающие в мире духов. Собственно, это образы и эмоции, оставленные личностью в момент ее смерти. Они отличаются от людей или разумных духов вроде тебя. Они не меняются, не растут. Они просто есть, выражая то, что чувствовали, когда умирали. Вроде несчастной Агаты Хеглторн Не повезло бедолаге. Череп отвел от меня взгляд своих пустых глазниц и промолчал. Итак, призраки существа потусторонние. В нормальном виде их не видно, однако при желании они могут создавать себе оболочку из эктоплазмы и объявляться в реальном мире, если они конечно достаточно сильны для этого. Но чаще их физическое присутствие едва ощущается. Так, холодное пятно или дуновение ветерка, или чуть слышный звук, верно? «Брось это дело, гори!» – сказал Боб. «И вообще, я с тобой не разговариваю!» Но делать они могут много чего. Они могут швыряться предметами и двигать мебель. Имеются документальные свидетельства того, как призраки наводили тень на солнце, устраивали небольшие землетрясения и все такое. Но такие случаи более чем редки. И потом, всякий раз это происходит с каким-то умыслом, имеющим отношение к их призраков смерти. Боб шевельнулся, словно хотел добавить что-то, но, клацнув зубами, промолчал. Я ухмыльнулся. Мне удалось таки подкинуть ему головоломку. Не найдется такого разумного духа, способного устоять перед головоломкой. «Выходит, — продолжал я, — если кто-либо, умирая, оставляет за собой особо сильные эмоции и переживания, то и дух его получается сильнее и вреднее. Как возможно этот кошмар?» «Возможно!» — ворчливым тоном согласился Боб и тут же отвернул череп лицом от меня. «Я с тобой еще не разговариваю, Гарри!» Я постучал карандашом по чистой странице. «Хорошо. Мы знаем, что эта тварь ломает границу между нами и небывальщиной. Это облегчает призракам задачу пересечения границы. Значит, вот почему в последнее время у нас столько хлопот». «Не обязательно!» – не выдержал Боб. «Возможно, ты смотришь на эту проблему не с той стороны?» «А?» – спросил я. Череп снова повернулся лицом ко мне. Глаза его возбужденно сияли. «Кто-то еще баламутит этих духов, Гарри! Может, их нарочно терзают и мучают с целью вывести из себя и устроить бучу!» «Что ж, тоже мысль. Ты хочешь сказать, что кто-то избирательно подстегивает самых сильных духов, провоцируя беспорядки?» «Вот именно!» Кивнул поп и тут же спохватился, открыв рот. Потом повернул череп лицом к стене и принялся гулко колотиться о нее костяным лбом. «Ну и дурак же я!» «Беспорядки в небывальщине!» Задумчиво произнес я. «Но кто это может делать и зачем?» Считай, ты меня подловил!» «Тайна и еще какая!» Этого мы не знаем. Самое время пропустить парочку пива. Беспорядки в небывальщине помогают кому-то проникать к нам. Продолжал я. Что ж, получается? Получается, тот, кто наложил эти заклятия пытки, мостит ими дорогу для чего-то. Я подумал о мертвых животных и разбитых машинах. Для чего-то такого, что мало не покажется. Я подумал о дрожащем, сходящем с ума мики Малане. И этот кто-то становится все сильнее. Боб снова посмотрел на меня и вздохнул. ох ладно!» — сказал он. «Господи, Гарри, ты хоть иногда сдаешься?» хм, «Ни за что!» «Тогда уж лучше помочь тебе!» Ты даже отдаленно не представляешь, на что ты здесь напоролся. А стоит тебе выступить на него вслепую, и тебя можно считать покойником. До рассвета тебе не дожить.